Глядя на отражение в зеркале, девушка невольно поразилась контрасту. Румяная, пышущая здоровьем сезинанда и она, Эмма, исхудавшая, болезненно бледная, с темными кругами под глазами. Рола Норманский даже не поверил, что я за ним могла. С горечью подумала она, и эта мысль отозвалась в ней болью. Сердце ее вновь стало чутким, она явно возвращалась к жизни. Когда они вышли на крыльцо... Сизинанда на минуту задержала Эмму, мрачно кивнув туда, где вереницы двигались явившиеся на службу прокаженные в темных одеяниях, с приколотым на груди алым лоскутом в форме сердца, доносилось глухое постукивание их колотушек. Их не охраняли, но и без того было ясно, что допусти они хоть крохотное отступление от заведенного порядка, их постигнет немедленная смерть. Даже нищие, сгрудившиеся на паперти, посторонились, пока вереница несчастных проходила в низкий арочный проем входа со стороны аббатства. Однако Эмме было не до больных. Придерживая края широкого покрывала, она вглядывалась в уже начинавшие светлеть кресты на шпилях собора, вдыхала запах теплого хлеба, долетавший из пекарни, с наслаждением вслушивалась в крики петухов. Эмма была еще так слаба, что вынуждена была опереться на руку подруги, Но в глубине ее существа уже проснулась тяга к жизни. Мир был прекрасен, и она не хотела покидать его. У нее было странное чувство, словно долгие месяцы она провела в душной тьме и теперь, наконец, вырвалась на свет и воздух. Когда они поднимались на паперть, Сизинанда вдруг замешкалась, издав тихий тихий возглас, Эмма прошла вперед, обогнав подругу. На нее дохнуло холодом сырых каменных плит, запахами ладана и масла, У чаши со святой водой Сизинанда догнала ее и торопливым полушепотом сказала, «Я его давно приметила. Знаешь, кого он мне напомнил? Никогда не догадаешься». С другой стороны, не могла же я ему под шляпу заглядывать. Шляпа-то у него чудная, вся в ракушках, как у тех, кто совершил паломничество к святому Иакову в компостелу. Странное дело. Вот ж поистине... Она что-то бормотала еще, но Эмма ее почти не слушала, так как думала совсем о другом. Едва заслышав звук серебряного колокольчика, возвещавшего о появлении священника, она устремилась к алтарю. Прихожан собралось немного. Прокаженных не было видно, поскольку им отводилось место за дверцей в отгороженной части галереи за харами. Они стояли там во время службы, не смешиваясь с остальными прихожанами, но эми иногда казалось, что она чувствует их взгляды сквозь небольшие круглые отверстия, проделанные в перегородке. Она старалась не думать о несчастных, устремляясь мыслями к небесам и слушая монотонный голос, произносившие латинские фразы, подхватываемые хором прекрасных мужских голосов. Службу вел монах ризничей Епископ Франкон сегодня отсутствовал, и Эмма вздохнула с облегчением, так как по-прежнему не хотела, чтобы он знал ее болезни. К тому же она чувствовала себя еще неважно, ее бросало то в жар, то в холод, а вскоре мучительно заныла спина. Эмма встала, и, сделав знак Сизинанди оставаться на месте, отошла в боковой предел и опустилась на скамью неподалеку от исповедален Здесь было почти темно, однако она могла слушать службы и все видеть. Узкие оконца с цветными витражами по обе стороны хоров лишь слегка растеивали полумрак под темными сводами. Капители, разделявших неф колонн, были грубыми, в форме опрокинутых конусов и почти без украшений. Зато основания колонн были богато украшены резьбой, крупными завитками, чередовавшимися с пальмовыми листьями. Исполненные мрачного благочестия, резчики изобразили в простенках все, что могло напомнить о каре для тех, кто не постиг истинной веры. Голос священника Самвона возглашал суровые истины, и Эмма с трепетом взирала на искаженные лица грешников и полное злорадство морды и щадей ада. Жестокими были и росписи. Самуил, рассекающий на части Агата, дьяволы, истязающие осужденных на вечные муки или волокущие их в происподнюю, Эми порой казалось, что она понимает, отчего норманы, свободные и уверенные в себе воины, не испытывающие страха перед своими богами, не желают признавать Бога, который грозит такими страшными карами за ослушание. И тем не менее именно суровость христианской религии, а не милосердие Христа, производило на них наибольшее впечатление. И уж если северянин принимал крещение, польстившись ли на золото, которым его зачастую подкупали, поддавшись ли на уговоры, а иногда и на обещание свободы, цены обращения, то именно картины грядущей ужасной кары удерживали его в лоне христианской церкви.